Глава двадцать восьмая А через два года они так и собрались все вместе. Не было только Митеньки, сына Оли, кроха еще совсем. Сидели, смотрели друг другу в глаза, говорили взахлеб. Маленькая, но, как и в самом деле, оказалось значительное и прекрасное сообщество, эти дети доктора Петрова. Была с ними Кэт. Сидела тихонько, обхватив свой огромный живот. Внук Петрова уже вовсю собирался появиться на белый свет. Любовалась семьи, умными и талантливыми, здравомыслящими и странноватыми, ищущими себя и счастливыми. И ощущала себя неотъемлемой, полноправной их частью. И Люся была счастлива. И Илья, еще бы, целая стая из белых ворон, устойчивая и сильная связь. Маленькая частичка будущего — вновь набирающего силы генофонда любви. А вот Петрова с ними не было. Накануне он получил письмо из города Грозного от незнакомой совсем женщины, которая и сообщила ему новость. Умерла недавно медсестра из местного госпиталя, оставив сиротой замечательного мальчишку, Ваню Петрова. Как утверждала эта незнакомая женщина, его сына. Собравшись быстренько в дорогу, он тут же и махнул в этот знакомый ему город. Работал он там в госпитале целый год, еще в самом начале той проклятой войны. Анна провожала его на вокзал.